Глава 12. Мартин, несколько подбодрённый, утопал в деть дальше. Я огляделся, кому бы ещё добавить энтузиазма, но из важных персон во дворе разруливает конфликт между челюдью только Джулиан. Хотел было отвернуться, но хлопнул себя по лбу. Ах, да. Всё забываю спросить. Есть один деликатный вопрос, даже щепетильный в какой-то мере. Это леди Эленор. С ней какая-то особая вражда. Он взглянул Ыскоса, замялся чуть, ответил через чур нейтральным голосом. Да нет, обычные трения с соседом. А что? У вас какие-то сомнения? Я взглянул в его пергаментное лицо. Он ответил честным взглядом, слишком честным. Считается, что тот, кто врёт, неминуемо отводит взгляд. Потому профессиональные вруны всегда смотрят вот так открыто и честно, не догадываясь, что в моём мире это и есть признак брехла. Рассказывайте, посоветовал я. У герцогини явно повышается температура, когда упоминает о леди Эленор. В смысле жар в теле, особенно в поджелудочной железе, где вырабатывается желчь. Или не желчь, но ну, разве это важно? А я не хочу наделать ошибок там, где могу не делать. Он помялся, взглянул по сторонам. Мы стоим в тёмной, почти неосвещённой части замка. Никто нас не зрит, но на всякий случай он ещё и понизил голос. Ходили слухи, что Герцэг был неравнодушен к леди Эленор. И она к нему И даже встречались тайком несколько раз. Но, видимо, это только слухи. Почему? Он сказал тщательно подбирая слова. Когда супруг леди Элеонор умер, она стала намного свободнее, однако их встречи как ни странно прекратились, даже если и были. А когда супруг леди Эленор представился Около 15 лет тому назад. Заверяю вас, с той поры герцог и леди Элинор точно не виделись. Герцог при всех его достоинствах к браку относился ревностно и у заберёг, как и герцогиню, кстати. Поэтому она так и шокирована вашим появлением. Я появился на свет, напомнил я, задолго до брака герцога и герцогини. Но это не важно. Главное, я уловил 15 лет не виделись, а герцогиня всё ещё дышит огнём. Он сдержанно улыбнулся одним глазами. Женщин понять трудно. Он поклонился и, не дождавшись новых вопросов, удалился походкой делового и очень занятого человека, у которого такие гости, такие знатные гости, что теперь и своё имя можно вписать в историю крупными буквами и рунами. Я проводил его взглядом, на этот раз Костелян даже не вспомнил, что мне надо попытаться навязать борьбу за власть в замке, в который он, как мудрый советчик, руководил бы каждым моим шагом и затем обеспечил себе и замку устойчивое положение. Впрочем, его понять можно, нормальный политик. Потом все будут такими. Но я человек подозрительный. В моём срединном королевстве нельзя нагибаться не только за мылом. А будь я подозрительнее, решил бы, что Костелян может в виду моей слабой сговорчивости, попробовать на роль хозяина замка когонить из королевской свиты. К тому же можно заручиться поддержкой самого короля. Но я человек вроде бы не очень подозрительный, правда, осторожный. Где же колдуны? «Где эти чёртовы твари?» С момента приезда я их не видел. Лишь сам чёрный епископ, как его, Рено-де-3, появился ненадолго на Перу, что из обеда в честь короля плавно перетёк в ужин. Пытался и там прощупать меня. Вдруг доразомлею от вина. Но, когда ничего не получилось, исчез так незаметно, что я даже не успел понять, через какую дверь он удалился. Я некоторое время бродил, как кот учёный кругами, а потом начал уже как кот со степенью выписывать более сложные фигуры. Слуги затихали при виде моей высокой и напряжённой фигуры. У меня нижняя челюсть выдвинута вперёд, как ковш шагающего экскаватора, грудь колесом, брови сомкнуты, а глаза ищут, кому бы вдарить. Во всяком случае, надеюсь, что всё выглядит так. Не зря же все шарахаются, освобождают дорогу и издали. Наконец, свернул под прямым углом и пошёл по длинному коридору к северной башне, где герцогиня, обе дочье, леди Бабета. Как она там. Хотя она-то, наверное, только рада мужскому вниманию. Всего одна атомная бомба может испортить целый день. Неожиданный приезд короля всю неделю, а то и больше, если монарх изволит вас желать остановиться на дольше. Я надеюсь, конечно, на Вирланда, тот искренне хочет избежать скандалов. Не будь меня глазом бы не моргнул, если бы подгулявшие вельможи короля вломились в спальни дочерей отсутствующего хозяина, но теперь сам сдерживает своих орлов. Что однако не мешает ему желать, чтобы я сгинул и исчез, чтобы меня вообще не стало. Ужин получился хаотический. Гонга никто не слышал, все садились за столы, когда изволили, как и покидали их, а в остальное время скитались по всем помещениям и задирались с местными. Я стискивал зубы. Надо как-то ограничить их передвижение. Им же выделили всю восточную башню. Там есть где разгуляться. Так нет же, нужны приключения. К тому же только такие, на какие способны придворные хлыщи. Задирать тех, кто не способен дать сдачи. Обижать женщин, насиловать служанок. По ступенькам поднимается Патрик. Левой рукой придерживает лютню. Справа на поясе скромно поблескивают простой отделкой ножны. достаточно длинного меча. Я так засмотрелся на его меч, что едва не пропустил менестреля мимо. Он вздрогнул с головы до ног, когда я вышел буквально из стены, как ему показалось, уставился на меня расширенными глазами. Сэр Ричард прошептал он: "Как вы меня напугали?" "И ты в этом так легко признаёшься?" спросил я. "Ну, Патрик, ты прямо от Тургенева." А зачем тебе меч?" Он бледно улыбнулся мне. "Сэр Ричард, вам моё спасибо ничего не стоит, но я в самом деле вам бесконечно благодарен, что вы так отважно выступили против решения его величества." "Да, согласился я. Отважно, но по-дурацки. Не с моим рылом спорить с королями, а шарашить наскоком могу, но В затяжном бою проиграю. Так что насчёт меча? Он развёл руками. Сэр Ричард, я не люблю мечи. Я менестрель. Моё дело сочинять песни, баллады, но сейчас что делать? Вот пришлось надеть. Спутники его величества слишком много пьют. Слышите их песни? Развеселились. Наверняка пойдут искать забав. А ты будешь сторожить двери леди Даниэлы? Перед идёт Дженнифер, ответил он и посмотрел на меня чистыми, честными глазами. А что делать? Граф Франсуа похваляется, я сам слышал, что возьмёт её силой. А что король? Король его потом пожурит, но даст согласие на свадьбу. Потому я буду присматривать за их дверями. Там четверо стражи, напомнил я. Мартин отобрал самых крепких. Стражей можно подкупить, сказал Патрик. Можно напугать. Я присмотрелся к нему с новым интересом. А тебе, значит, невозможно. Впрочем, ты поэт. Это объясняет любое безрассудство. К тому же, как я слышал, вроде бы из благородного сословия. Иначе откуда у тебя меч? Он неохотя кивнул. Да, сэр. Простите, сэр, но я стараюсь об этом забыть. В нашем мире бардов, менестрелей, мизис гейнеров и вагантов мы отличаемся друг от друга только по таланту, по песням. А кто из какого рода? Он смешался, умолк. Я рассматривал его в упор. Он отвел взгляд, но не чувствовалось, что пасует. Просто уклоняется от соперничества. Как я сказал насчёт короля и себя, слишком разные весовые категории. Ладно, разрешил я. Вди, но только не лезь в драки. Это смешно звучит, но твоя голова десяти рыцарских стоит. Он взглянул с недоверием, стараясь понять, в чём моя издёвка. Сэр Ричард, правда, правда, заверил я, что вельможа, тем более придворный Их всех перебить, любое общество только вздохнет свободнее. А вот потеря любого поэта невосполнима. Он как пример с подошвами к полу, слишком озадаченный. А я прошел по ступеням, мало кого встретив. Тихонько вышел во двор. У входа в башню ярко полыхают факелы, но тем темнее середина огромного двора. Костры уже догорают. Огня нет. Багровые угли подёргиваются серым пеплом. Иногда прожмгнёт какой слуга, сокращая расстояние между башнями, но там пьяные вопли только из двух башен: северной и восточной. Да иногда скрип или звяк со стороны пристроек. Прислушиваясь ко всем звукам, я подкрался к накрытой полотном клетке. Мощный запах лесного зверя настолько селён, что я остановился в двух шагах. Присел, да не узрят мою умную голову на фоне звёздного неба. Кто знает, что за лапы у этого пленника? Цапнет, мало не покажется. Не зря же такая клетка. "Эй", прошептал я тихонько. "Эй, я друг, по крайней мере, не враг". "Ты кто?" "Ты меня слышишь?" "Кто ты, сидящий во тьме?" "Если можешь, ответь потише, чтобы не услышали". После долгой паузы послышалось шевеление. Звериный запах стал сильнее. Я ощутил, что меня рассматривают даже через плотный покров шкур. Раздался мощный бас, настолько низкий, что почти на грани неслышимости. Я. Трор. Я Ричард, представился я и добавил торопливо: люди, что держат тебя, и мои враги. Судя по голосу довольно измученному, у пленного грудная клетка размером с треть этой клетки. Невероятно, как такого можно поймать и вообще взять живьём. Почему? проревел бас, почти в диапазоне инфразвука. Ты не в клетке. Меня не так просто, ответил я, как тебе. Меч при мне, А в тёмный угол меня не загнать. А как тебя, здоровяк? В голосе пленника послышалась клокочущая ярость. Колдовство. Проклятые путы. А когда сумел порвать, уже сковали цепями. Тихо, прошептал я. Тихо, а то услышат. Ты сейчас в цепях. Нет, но на прутьях заклятия. Я не могу даже притронуться. Я подумал, сказал нерешительно. Если потрогаю, не цапнешь? Он прорычал злобно. Хоть ты человек. Я их ненавижу, но трогай. Ты тоже не сможешь. Благодарю, ответил я вежливо. Помни, я тоже очень не люблю тех, кто тебя поймал. Они такие гады, такие гады. Прути решётки холодные и толстые на ощупь. Я ощупал и тут же отпрыгнул. Вдруг, да огар не сумеет удержаться от соблазна цапнуть человека. И без всякого заклятия металлические прутья не так легко согнуть или вытащить. Да, сказал я тихонько. Ты попал. Не знаю, зачем мне это, но Возможно, я попытаюсь тебе помочь. После паузы донеслось угрюмое: Как ты сумел? Ты колдун? Нет, ответил я. Но я такой огр, на которого заклятия не действуют. Ты огр? Да, только маленький. В наших краях такие вот мелкие. Сейчас подумаю, как тебе помочь. Он спросил гулко, словно под землёй пророкотал гром. Как? Не пряники же тебе носить тайком, ответил я. Для этого у нас есть тут одна. Если получится, я постараюсь помочь удрать. В голосе прозвучало недоверие. Почему? я вздохнул. Для тебя новость, что люди часто воюют друг с другом. Так вот, если я тебя выпущу, то этим я ударю по тем гадам, с которыми воюю. Я ведь тоже огр, понял? Посмотри на мой рост. Но я скрываю, что я огр. И помогу тебе не потому, что я тебя возлюбил, а потому что хочу плюнуть им в суп. У нас огры одних людей любят, других не любят. Он прорычал. А я всех ненавижу. Я прислушался к звукам во дворе. сказал негромко: "Эй, не спи. Молчи. Не отвечай, а то стража услышат. Словом, я огр из партии зелёных антиглобалистов. Мы протестуем против всего и спасаем всех, в том числе и таких здоровенных пингвинов. Твоя клетка, к счастью, только наполовину освещена луной, а задняя часть в тени. Я там попробую что-нибудь. А если получится, ты тихонько Понял. Тихонько. Выползешь и так же тихонько вдоль стены прохамелеонишь в тени к воротам. Иначе тебе не выбраться. Понял? Только через ворота. Голос прогудел мощный, но я слышал в нём стоны хрипы. Да, если я смогу умереть, то чтоб не в клетке. Нет, сказал я твёрдо. Пусть эти гады умрут. Понял? А ты должен смыться в Зачарованный лес. Это совсем рядом. Ночью никого не встретишь на дороге. Этим нанесёшь им больше вреда, чем если красиво погибнешь здесь, во дворе. После паузы донёсся мощный шёпот. Я всё сделаю, как ты сказал, мелкий огр. И огрызнулся: "Я не мелкий. У нас все такие. Есть даже меньше меня. Это ты слишком огромный." Он прогудел тихо. Наверное, ты хоть и мелкий, но ты смелый огр. Я отыскал небольшое бревно, вставил между прутьями. Чудовищная огромная лапа появилась из темноты, я не успел отскочить, как толстые пальцы вцепились в дерево. Огру нельзя прикасаться к прутьям решётки, но заклятие ничего не говорит насчёт деревянного рычага. Мы навалились вдвоём. Протягнулись, с лёгким щёлчком выскочил один, второй, а когда согнулся и полез из пазов третий, огр шепнул хрипло: "Я пролезу". Только тихо, предупредил я. "Вылезай и жди". Он как можно тише выползал на четвереньках, а я уже повернулся к воротам. Решётка Она же герс поднимается медленно, потому что тяжёлая зараза. Двое-трое дюжих стражей крутят огромное колесо. Приходит в действие система рывней, через блоки тянет эту металлическую машину вверх, так всегда. Это привычно, но для экстренного поднятия решётки, скажем, перед убегающим от преследования королём, предусмотрен массивный валун размером с небольшую скалу на стене прямо над воротами. Если его столкнуть своим весом в падении, вздёрнет решётку с такой же скоростью. Красиво, конечно, но для второго раза придётся этот валун затаскивать наверх, что очень непросто. Менять и стёршиеся с одного раза, а то и порванные ремни. Так что обычно этот дорогостоящий способ остаётся невостребованным. Я не стал объяснять Огру всю механику. Такие здоровяки годятся даже на пост губернатора, но не сосчитают пальцы на одной руке. Просто шопнул. Жди здесь. Как только вон та решётка откроется, беги во всю мощь. Не ори, не вой. Никаких боевых кличей, понял? Или хочешь, чтобы тебя убили в спину как труса? Он пророкотал с ненавистью. Я не трус. Я стану себе буду драться. Лучше красиво победить, сказал я. Чем красиво погибнуть? Нет! Погибнуть красиво лучше. Ладно, уступил я. Но красиво погибнуть можешь только раз, а красиво побеждать сможешь много раз, а потом ещё и погибнуть на десерт. Усёк? Так что не спорь, хорошо? Он прорычал угрюмо. «Хорошо. Я убегу, как ты скажешь. Но ну, потом...» «Вот и прекрасно», — прервал я. «Все будет потом. Прекрасное слово «потом». Жди. И бди в оба. Ты ж вроде не циклоп». Я пробежал тихонько в тени, стараясь сливаться с тенью. Для меня это не тень. Самому страшно прятаться в таких местах, что просматриваются насквозь, но для стражей это чернота. Добежал до ступеней. Над головой шаги я застыл, шаги начали удаляться. Как испуганный кот, я взлетел по каменным ступеням на стену, видна удаляющаяся спина стража. Мне идти до другой башни ещё прилично, очень даже прилично. Сердце колотится так, что вот-вот выскочит. Но не дурак ли я, взялся спасать из зверинцы этого огра, рискуя попасться и разом испортить отношения не только с королём и его свитой, но и с хозяевами замка. Страж уже почти на половине расстояния к западной башне. Я подбежал к огромному валуну, опутанному толстыми ремнями, упёрся плечом, напрягся. Мышцы затрещали, но камень оставался на месте. Я попыхтел, принаравливаясь так, и эдок, а когда совсем выбился из сил, заметил под ногами длинный толстый кол. Ругая себя последними словами, ещё пещерные люди умели пользоваться рычагами. Я схватил кол, подважил, валун качнулся. Я налёг всем весом, валун сдвинулся и рухнул в темноту. Я едва успел выронить кол и отскочить, чтобы не захлестнуло каким дурным ремнем. Через мгновение послышался глухой удар о землю. Почти одновременно с ударом из-под вороха шкур выметнулась громадная фигура. Я ахнул, даже не думал, что Огр так огромен, как только и помещался в клетке. Огр несся огромными прыжками, похожий больше на исполинского медведя. Решётка уже взлетела вверх. Острые зубцы блестят под самым сводом. К моему изумлению, огр остановился внизу, прорычал негромко: "Уходи, сейчас будет погоня". Я грызнулся: "Отойди, я должен закрыть ворота". Он сделал шаг, я с силой рубанул по туго натянутому канату. Стальная масса решётки устремилась вниз с глухим стуком, вонзила зубы в каменный ниши в том месте, где он только что стоял. Я быстро сбежал со стены. Огр по ту сторону решётки мгновение смотрел на меня, затем повернулся и ринулся в темноту. Хотя бы в самом деле попёр в лес, мелькнула мысль, а то вломиться в какие-нибудь деревни. Я прислушался, уверенный, что По стене уже бегут стражи, однако всё тихо. И я вспомнил, что сам же велел Мартину снять со стен лишних стражей и поставить их охранять покои дочерей герцогини и саму герцогиню, а также жизненно важные для замка места: кладовую с запасами зерна, подвалы с мясом, сыром и другими продуктами, а также тюрьму и винный погреб.